Глава двадцать первая «Ауч, больно!» — пожаловалась я, когда мама слишком сильно потянула меня за волосы расческой в попытке соорудить на голове нечто, напоминающее прическу времен регенства. У самой мамы волосы были слишком короткими для любых манипуляций, так что она просто надела чепец Трикси планировала сказать ей, что женщины не надевали чипцы на танцы, Но мы все собирались прийти в утренних платьях, так что это был максимум правдоподобности. «Оно слишком тесное», — простонала Мида, дёргая лиф своего бледно-голубого платья. «Можем слегка распустить», — предложила мама, втыкая мне в голову последние шпильки. «Мы уже», — сказала Мида, — «больше распускать нечего». «Зато выглядит оно потрясающе», — сказала я. Татуировки, макияж в духе пятидесятых и зеленые очки со стразами идеально дополняли образ Миды, хотя, опять же, это было не совсем правдоподобно. «Ты и сама отлично выглядишь», — сделала мне комплимент Мида. «Неправда. На мне было платье нежно-розового цвета, на фоне которого я, по-моему, терялась, выглядела бледной и уставшей, а рядом с Мидой и вовсе чувствовала себя незначительной и безвкусной». «Правда», — настояла она, — «ты в этом платье изящная и сдержанная. Ксандр будет стоять перед тобой на коленях». «Мы обе знаем, что Ксандр не придет», — сказала я. «Дот приведет его», — ответила Мида. «Вот увидишь». Дот, по крайней мере, подтвердила, что будет на репетиции в костюме, а это уже хоть что-то. Даже если Ксандр не придет, я хотя бы поговорю с ней. Я не была уверена, о чем хочу ее спросить, — После разговора с филаминой мои эмоции в отношении Ксандера из грусти переросли в гнев. По ее словам, он прекрасно знал, что распустила слухи не я, и тем не менее до сих пор не связался со мной, чтобы извиниться. «Неужели ночь, которую мы провели, откровения, которыми поделились, для него ничего не значили? Возможно, было бы лучше, если бы он вернулся в Лондон, и мы оба жили бы дальше». Как любил напоминать мне отец, на нем свет клином не сошелся. По крайней мере, сейчас это выражение было слегка уместнее, чем после смерти Джо. Папа, конечно, хотел как лучше, но для поэта был ужасно неделикатен. «Расскажи поподробнее о предложении Филамины», — попросила Мида, когда мы спустились в торговый зал, чтобы все подготовить и дождаться остальных. А мама осталась в квартире доставать из духовки последнюю партию картофельных пудингов. «Если честно, оно немного загадочное», — сказала я. «Вполне себе в духе Филомены. Она предложила мне стать Кадбертом». «Кадбертом?» «Ну да, в литературном агентстве Блум и Кадберт». «Но я была уверена, что Кадберта не существует», — сказала Мида, нахмурив брови в замешательстве. Я рассмеялась. «Так и есть, но он появится в январе. Им буду я». «Она попросила тебя стать партнёром?» «Не совсем. То есть у меня же вообще нет релевантного опыта. Но Филомина хочет, чтобы я на неё работала. Сказала, ей нужен человек, который будет заниматься редактурой начинающих авторов. Самой ей, видимо, эта работа не очень нравится. Но она знает, как хорошо с этим справляюсь я». «Взамен она подготовит меня, чтобы в будущем я могла искать собственных авторов». «Ничего себе! Это здорово!» — сказала Мида. «Ты только пойми меня правильно, но почему ты?» Я снова рассмеялась. «Кто знает, Филомина говорит, я понравилась ей еще с нашего первого разговора, и она много обо мне нарыла. Слегка пугает, если честно, но я именно так кто ей подходит». «Тебе придется переехать в Лондон?» «А вот тут начинается самое интересное», — ответила я. «Она сама работает из дома и не видит причин, почему я не могу так же. Мне нужно будет ездить в Лондон на мероприятия и всякие встречи, но, по ее же словам, не все авторы живут на юге, так что моим пока еще мифическим клиентам было бы неплохо жить поблизости от своего агента. Так что, по сути, я только в выигрыше. Буду ездить в Лондон и жить тут». «Потрясающе, Мэган! Я так за тебя рада!» «Честно говоря, мне пока кажется, что всё слишком хорошо, чтобы быть правдой. Наверное, смогу поверить до конца, только когда возьму в руки договор». Я сделала паузу с грустью, оглядывая книжный магазин. Странно было думать, что уже через несколько недель меня тут не будет. «Так, а теперь помоги ко мне сдвинуть эти стеллажи». Только мы принялись двигать мебель, как пришла Белла, Норм и Брин, что значительно ускорило процесс. Мы втроем в красивых платьях руководили дуэтом викингов, показал не стал выглядеть таким, каким я надеялась, его хотела видеть Трикси. Мы закончили, и через секунду к нам спустилась мама со своими картофельными пудингами. «По-моему, эти вышли хуже предыдущих», — сказала она, — «твердые, как камни. Я сдаюсь». К слову, выглядели пудинги и правда ужасно. Но Норм с Брином мужественно отведали по штучке и не стали жаловаться. «Посмотрим, что скажет Трикси», — сказала я. «Мне не терпелось увидеть, как Трикси начнет защищать мамины пудинги. Может, они и должны быть отвратительными на вкус». Трикси прибыла вскоре после этого, нагруженная кучей костюмных чехлов, а вместе с ней Стэн, Джон и дот Сразу за ними явился папа, который пропадал непонятно где. Трикси осмотрела книжный магазин, и Кивнов стала пересчитывать нас. «Ксандора нет», — сказала она. «Да, он не смог прийти», — тихо ответила Дот, и мое сердце ухнуло вниз. «Выходит, несмотря на свою злость, я все-таки надеялась, что он придет». «Ну вот, значит, нам не хватает одного человека для танцев» раздраженно фыркнула Трикси. «Я могу посидеть во время кадрильи», — предложила я. «У Колина прийти не получится?» — спросила Трикси. Я покачала головой. Он снова игнорировал меня весь день, так что я и не пыталась его позвать. «Что ж, будем выкручиваться», — вздохнула Трикси. Она перебрала кучу чехлов и отбросила один в сторону. Я заметила на нем этикетку с лаконичными «КС», и почувствовала новую волну гнева. Трикси приложила столько усилий, а Ксандар даже не удосужился прийти. Она как раз занялась мужчинами, раздала им костюмы и отправила искать место, где можно переодеться. Мама открыла для этих целей кабинет. В это время ко мне подошла Дот. Я пыталась его уговорить. Тихо начала она, но безрезультатно. Он... «Группы высокомерен», — сказала я. «Я скорее хотела сказать, растерян и смущен», — ответила Дот. «Он знает, что это была не ты, но...» «А ему трудно взять телефон и сказать мне об этом самому». «Ксандр тебе кое-что написал». Дот достала белый конверт. На нем темно-синими чернилами было выведено мое имя. Ему лучше удается писать, чем говорить. Он просил меня пока не отдавать тебе письмо. Но я решила, что стоит сделать это сейчас». «Если после прочтения захочешь с ним увидеться, возможно, он еще будет дома». «Ты знала?» — спросила я. «Что Руби был это он?» Дот покачала головой. «Понятия не имела. Статья в газете шокировала меня так же, как остальных. Я бы никогда не подумала». «А он рассказал тебе», — начала я, — «о матери». Дот кивнула и сказала лишь «да». Затем улыбнулась и ушла, оставив меня наедине с письмом. Я спряталась от суматохи, возникшей из-за примерки костюмов, за один из высоких книжных стеллажей, и вскрыла конверт указательным пальцем. «Мэган, для человека, который может написать 800 страниц о колесице и назвать это книгой, я, похоже, совершенно безнадежен в письмах. Видела бы ты скомканные черновики вокруг». Я не капитан Уэнтворд, но я тоже раздираем между отчаянием и надеждой. И еще высокомерием, грубостью, разбитым сердцем, смущением, стыдом, глупостью, но больше всего чувством вины. Прости меня. Прости за каждый раз, когда грубил или был требовательным, когда отталкивал тебя. И самое главное, прости меня за то, что ворвался в магазин, не подумав, и обвинил в том, чего ты, конечно, не делала» я снова слишком остро отреагировал на ситуацию, которую не мог контролировать, и ужасно с тобой обошелся, прямо как в Грейден-Холле. Больше всего мне жаль, что я так и не позвонил, а на это письмо у меня ушла почти неделя. Это непростительно, и у меня нет другого оправдания, кроме собственной трусости. Все, что произошло с нами за последние несколько недель, стало для меня большой неожиданностью — Почти четыре года я изолировал себя от мира и прятался за кирпичной стеной, которую сам же и построил. А потом появилась ты и снесла эту стену. Я по уши влюбился в тебя в тот вечер, когда ворвался в ваш книжный и понял, что ты — та самая женщина из супермаркета. Я говорил, что любой мужчина, достойный тебя, подождет. Но, кажется, мы оба не были готовы к тому, что произошло — Я с большой радостью слушал твои размышления о будущем и наблюдал, как ты понемногу открываешься миру, чтобы начать все заново. И поэтому я надеюсь, что твое желание сделать большие шаги навстречу новой жизни не угасло, потому что ты заслуживаешь сиять, Мэган. Ты заслуживаешь прожить жизнь, полную самых больших мечтаний. Но я не заслуживаю тебя. Не после всего, что я сделал». Тот факт, что я не могу собраться и сказать все это тебе в лицо, что не могу взять в руки телефон, лишь доказывает, насколько я тебя недостоин. Мне ненавистна мысль, что я причинил тебе боль, и я хотел бы повернуть время вспять, но так как такой возможности у меня нет, я просто хочу попрощаться и сказать, что буду думать о тебе и твоей предстоящей прекрасной жизни. Я знаю, что так оно и будет, и желаю тебе только счастья». «Навсегда твой, Ксандр». Я уставилась на письмо, во второй раз пробегая по строкам. Почерк у Ксандра был крупный, и петляющий, ровно как подписи, которые он ставил маркером на титулах книг, которые люди покупали в вечер его презентации. Я вспомнила его тогдашнюю улыбку и прядь волос, падающую на глаза. Ксандр был прав насчет того, что произошедшая между нами неожиданность — Последние несколько лет я выстраивала вокруг себя такую же стену, но Ксандр не снес ее так, как это сделала я, если верить его словам. Наоборот, он разбирал ее кирпичик за кирпичиком, пока у меня, наконец, не появилась возможность заговорить с ним, открыть свое сердце. Я этого не осознавала, но с каждым кирпичиком я медленно позволяла себе влюбляться в него чуточку больше». Мне вдруг стало так сильно его не хватать, что это доставляло физическую боль. Но, перечитывая написанное еще раз, я почувствовала еще и злость. Письмо к Сандеру было пропитано жалостью к себе. Он утверждал, будто подвел меня. Причем подвел так сильно, что не может даже показаться мне на глаза. Если бы он правда влюбился, как он сам написал и как подозревала Белла, почему тогда не пришел? Насчет трусости он точно был прав. Это письмо написал не тот Ксандр, чья улыбка озаряла комнату, не тот, кто сидел напротив меня и слушал каждое мое слово, не тот, кто провел со мной ночь и вернул мне уверенность. Это был тот Ксандр, который поддался своим сомнениям, послушал внутренних демонов, тот, кто слишком сильно заботился, что о нем подумают другие. Этот Ксандр не собирался бороться за нас — не собирался говорить со мной по душам. А если не собирался он, возможно, бороться нужно мне, потому что все эти стороны принадлежали мужчине, в которого я влюбилась, мужчине, которого хотела видеть рядом. И неважно, чего, по его мнению, я заслуживала, мне нужно было увидеться с ним, поделиться своими чувствами. — Мэган, ты где? — позвала меня Трикси с другого конца торгового зала. Я высунулась из-за книжного стеллажа. «Тут?» «Ах, да! А теперь иди сюда и скажи мне, что думаешь!» Я подошла чуть ближе, чтобы рассмотреть мужчин в костюмах. Как по мне, выглядели они потрясающе. А учитывая, как Белла и Мида обхаживали норма с Брином, все придерживались того же мнения. Я даже представить себе не могла, как викинги будут смотреться в бриджах, чулках и фраках, но это сработало» так же, как с татуировками Миды и нарядным платьем. Даже папа отлично выглядел, несмотря на то, что мама его неустанно дразнила. Я оглядела парочки вокруг. Беллу и Норма, Миду и Брина, Трикси и Стэна, Дот и Джона и даже маму с папой. Обычно в такие моменты я начинала тосковать по Джо. Хотела, чтобы он был рядом и обнимал меня за плечи. Но в этот вечер мне не хватало Ксандера, И именно Ксандора я хотела видеть рядом, чувствовать его руку на своем бедре, слушать, как он шепчет на ухо саркастические комментарии. «Начнем с танцев или карт?» — спросила меня Трикси. Я опустила взгляд на письмо Ксандора, которая продолжала сжимать в руке и снова подняла на нее глаза. «Лучше нам, наверное, вначале станцевать кадриль, а ты нас оценишь». «Или даже запишешь на видео, чтобы мы потом посмотрели, и...» Я отключилась, снова размышляя о Ксандоре. Мне хотелось высказать ему, что он трус, спросить, кем он себя возомнил, раз принимает решение за меня, и что только мне самой решать, кого я хочу видеть в своей жизни и кто меня достоин. Но еще мне хотелось сказать ему, что его-то я и хочу видеть рядом, что в дни, проведенные с ним, я чувствовала себя собой чего не происходило годами, и что я желаю завершить начатое нами. «Мэган, ты меня слушаешь?» — спросила Трикси, довольно сильно ткнув меня в руку. Я снова посмотрела на нее, затем на письмо в руке и вспомнила слова Дот о том, что Ксандр все еще у нее дома, что я могу его застать. Краем глаза я заметила чехол с его инициалами — и опять разозлилась на то, что Трикси так старалась, а у него хватило смелости не явиться. Я взяла чехол. меган повторила Трикси. «Прости, Трикси», — ответила я. «Мне нужно идти». Я развернулась на пятках с письмом в одной руке и чехлом с костюмом в другой, и выбежала из магазина. «Идти куда?» — раздался голос Трикси мне вслед. на тебе даже нет пальто». Платье эпохи регенства явно не способствуют бегу по улицам, как бы исторические драмы не пытались убедить нас в обратном. Мне приходилось в одной руке держать чехол с костюмом и письмо. Карманов на платье, разумеется, не было, а второй — придерживать юбки, чтобы была возможность бежать. Жильё Дот находилось приблизительно в 15 минутах ходьбы от книжного. Но каким-то образом, даже несмотря на платье, я управилась за 10 Отпустив наконец юбки, я прислонилась к стене и сделала несколько хриплых вдохов. Совершенно не привыкшая к таким нагрузкам и наверняка окрасившаяся в свекольно-красной, я дала себе минутку, чтобы отдышаться. В доме царила почти полная темнота, а это не предвещало ничего хорошего. Неужели Александр уже уехал, и они с Гассом вернулись в Лондон? Меня затошнило то ли от бега, то ли от мысли, что я больше никогда не увижу ни Ксандера, ни его собаку. Я прижалась лбом к холодному кирпичу и, сделав глубокий вдох, поднялась к входной двери Дот по ступенькам. Я была тут всего дважды. Один раз приносила Дот книги, когда она слегла с простудой, а второй всего неделю назад, когда александр готовил мне ужин, а потом мы целовались на диване, пока Дот не вернулась из колледжа. Я сделала дрожащий вдох и постучала в дверь. Мне казалось, сейчас вот-вот залает газ, но ответом была тишина. Я постучала еще раз, прижавшись ухом к двери в надежде что-либо услышать. После третьего раза я поняла, что это бессмысленно. ксандра тут не было, он уехал. Я опоздала.